Глава 31. Мать твою, а это еще кто? Все еще удерживая Лизу, удивленно таращусь на толпу незнакомцев. В голове мечутся мысли. Я пытаюсь понять, кто мог их прислать. Кащеевы? Не должны. Люди Антона пристально следят за их передвижением, и основная часть магов еще не вернулась из Африки. Так что нападать на меня сейчас им очень невыгодно. Тем более, что они готовились к чему-то грандиозному, то есть. Скорее всего, к нападению на поместье или что-то подобное. А тут, в ресторане, из Антоновых только я да сестра. А та вообще совершенно случайно здесь оказалась. Слишком маленький улов, так еще и риски высоки. И хотя кощевых, как наших главных врагов, отметать все-таки не стоит, надо подумать о других. Кто еще способен на подобное? В голову, кроме Демьяновых и Белецких, больше никто не приходит. Неужто отец Артема решил оборвать договоренности между мной и Федоровыми? А с какой целью? Они не в таком отчаянном положении и с их стороны неразумно устраивают нападение. Тогда остаются Белецкие. Те самые люди, что связаны с розовой бабочкой и уже имеют опыт в нападении на наш род. Правда, обычно они действуют не так открыто. Совершенно не похожи на их почерк. Вот дерьмо. Тогда чьи это люди? Но размышлять об этом сейчас совершенно нет времени. Враги уже тут и хотят нас убить. Ведь не просто так они готовятся использовать ма... Бам! С рук одного из мужиков соскакивает огненный шар и взрывается прямо у нас под ногами. В последний момент успеваю отпрыгнуть в сторону, прихватив с собой и Лизу. Да, она та еще дрянь, но наша дрянь. И я не позволю каким-то ублюдкам ей навредить. В полу образуется обугленная дыра и во все стороны валит дым. «Эй, какого хрена?» – кричит Лиза, стоя рядом со мной. «Что происходит?» – вскакивает со стула Валерия Александровна и пятится в сторону кухни. Из дыма выпрыгивают сразу двое мужиков. Приседаю, пропускаю удар одного из них над головой, бью в живот, и ублюдок со всхлипом отлетает назад. Резко подскакиваю ко второму, хватая за грудки и ударяю коленом в пах. «Ах!» – вскрикивает тот и падает на колени. Бам! Удар коленом по роже откидывает его, и он впечатывается в стену. Замечаю, как к нам бегут остальные, времени мало. Толкаю Лизу к Федоровой и кричу обеим, чтобы прятались в кухне. Оттуда выглядывает испуганный официант. Быстрее! Подгоняю растерявшихся девушек. И Валерия Александровна хватает Лизу за руку. Они убегают. Бам! Прилетает очередной огненный шар, от которого я успеваю прикрыться руками. Меня чуть отбрасывает назад, но я остаюсь на ногах. Горячо, мля! Рукава выгорели полностью, а пиджак частично обуглился. Передо мной выстраивается толпа. В руках каждого из них мерцающие темной магией дубинки. Они сосредоточенно смотрят на меня, пока что не нападая. Дерьмо. И кувалда, как назло, сейчас не со мной. Да почему вечно так не везет? Мне с ней что, и в туалет ходить? Чувствует толпа этих уродов, вряд ли даст мне сбегать до машины. Так что, видимо, придется драться голыми руками. А это ой, как сложно. Учитывая то, что у незнакомцев как минимум один огненный маг и куча оружия. Вжух! Из-за голов противников прилетает какая-то черная светящаяся хреновина, и взрывается, соприкоснувшись со столом позади меня. В ушах неприятно зазвенело. Значит, мак у них не один. Теперь я не уверен, что справлюсь, даже используя усиление. Перевес явно не в мою сторону. Восстановить баланс поможет только одно – кувалда. Но как бы мне до нее добр... Время вдруг замедляется, а по телу бегут мурашки. Успеваю увидеть сорвавшихся с места врагов, и сознание потухает. Когда прихожу в себя, впереди вижу одного из ублюдков. Он замахивается черной энергетической дубинкой и пытается ударить меня. Сила! Бам! Получив энергию от усиления, тут же пинаю его в грудь. И ублюдок, сшибая с ног парочку дружков, отлетает в окно, разбивая его. В образовавшейся пустоте между толпой вижу, как сразу пятеро магов готовятся к применению заклинаний. Пха! Но теперь вы совсем для меня не опасны. Можете колдовать свое дерьмо, но теперь и я кое-что умею. Вытягиваю вперед руку и думаю о ней о кувалде первозданного. С улицы раздается подозрительная вибрация, заставляя мужиков в костюмах обернуться. Бам-бам! Вух! Сначала кувалда прошибает бочину моего фургона, после разбивает толстую стену ресторана. Преодолев еще несколько метров по дороге, расшибив голову мужику с медленной реакцией, оказывается у меня в руке. Способность это называется возвращение. Думаю, объяснять ее суть не имеет смысла. Спасибо дедушке Виктору за очередное видение. «Эй, какого чёрта?» — кричит один из ублюдков, таращиваясь на кувалду, поворачивается на мага огня. «Вы же сказали, что...» Но не успевает он договорить, как его голова превращается в фарш из-за удара кувалды. Остальные почти синхронно опускают глаза на свои светящиеся дубинки, а потом с завистью сравнивают их с кувалдой. «Нравится?» — безумно улыбаясь, спрашиваю я. «Да не осу...» бам.